Глава 9. Ужасные монстры Антарозы. «Там что-то есть!» «Что там? Это вкусно?» «Вроде нет!» А! Тогда забей!» Проходящие мимо монстры Антарозы были равнодушны к необычной скульптуре. «Может, сломать ее?» «Давай!» Некоторые, правда, пытались бросить камни и топоры. Тем временем Виит поднялся на груду камней и спокойно наблюдался происходящим. Хо, смотрите!» Услышав это, он сразу уставился на местных монстров своими перекошенными, выпученными глазами. «Да, такой может и своих сородичей пустить на мясо!» На этот раз Виит выглядел как жуткий монстр под названием «Разрыватель», так что остальные существа старались обходить его стороной. Само превращение в такое создание могло навеять ужас, но еще большее ощущение добавлял особый внешний вид, который придал ему сам вид. Наблюдая за поведением монстров, он тихо пробормотал. «Неужели все так завидуют моему обаянию? Может, мне в будущем стать пластическим хирургом? Они, кстати, неплохо зарабатывают». Так что, вполне хороший вариант. Правда, Вит не думал о том, что тогда единственная его ошибка могла бы порушить целые человеческие судьбы. Параллельно он внимательно наблюдал за тем, как монстры смотрят на его скульптуру в небе, и все ждал от них необычной реакции. А если попробовать по-другому? Обычные игроки скрывали информацию о своих путешествиях, но на этот раз сложность задания была слишком высокой, и если учесть, что даже игроки с первым уровнем знали, кто такой Виит, можно было легко воспользоваться посторонней помощью. Если бы он распространил информацию на доске объявлений, то игроки заинтересовались бы бахоморгом и поделились нужными сведениями. Даже простые жители могли бы сыграть в этом свою роль. Воспользовавшись своей известностью, Виит смог бы и на этот раз выкрутиться из очередной проблемы. Жители местных деревень вдруг стали распространять странные слухи. «Вы ведь знаете, кто такой скульптор Виит?» «Недавно обнаружили его работу в Антарозе». «Да, это прекрасная скульптура, сделана из чистого лунного света». Она настолько ярко светится, что теперь освещает всю Антарозу по ночам. Сначала игроки Антарозы, попав в другие деревни, поделились новостями о скульптуре Виида. Затем их жители начали делиться слухами, в итоге распространив истории по всему континенту. Особенно сильный интерес проявили знатные особы, которым нравилось искусство. «Ах!» «Скульптура воинственного варвара, сделанная самим Виидом! Как бы я хотела обладать ею! ну похоже, это невозможно!» «В наши дни, если ты настоящий аристократ, то у тебя просто обязана быть хотя бы одна работа Виида! Я не пожалел бы целое состояние, чтобы только получить ее!» «Даже в гильдии скульпторов у клан Торозы появилось новое задание!» «Дзинь, Виит, скульптор среди скульпторов и настоящий авантюрист. Несмотря на статус короля, он все еще посвящает себя работе по всему континенту. Когда люди придут увидеть скульптуру из лунного света, у них может появиться желание заказать несколько ценных произведений искусства». Сунг Сучиол наконец-таки закончил свою подработку и вернулся домой. «Фух!» «Чего-то сегодня мне было совсем тяжко». Ему приходилось работать в Макдональдсе, чтобы платить за свою учебу. И за дня в день он нарезал и жарил куриные крылышки, поэтому часто возвращался домой практически без сил. «Интересно, что там сейчас творится?» Он включил компьютер и проверил доску объявлений. Ему было приятно даже просто почитать то, что писали игроки о Королевской дороге. Он старался следить за новостями каждый день. Даже несмотря на то, что его уровень был всего лишь 156, он все равно обожал эту игру. «Да, нынче что-то мало хороших заданий. О, чувак с ником Тысячелетняя Лиса нашел какое-то крутое копье». С учетом того, что «Королевская дорога» была жутко популярной, на сайте были специальные доски объявлений для разных замков, городов и даже для простых деревень. Заголовок. Тема о скульптуре Виида. Заголовок. Красота лунной скульптуры. Заголовок. Виид такой крутой. Заголовок. Я хочу от Виида детей. Ха! Похоже, Виид снова отжигает. Если честно, для Сонг-Сучуола Виид был своеобразным кумиром. Каждый раз после работы он следил за новостями о своем герое. Это расслабляло его. Сонг-Сучуолу нравился Виид не за его высокой популярности. И это, кстати, касалось многих таких игроков Королевской дороги, которые обоготворяли Виида. В то время, когда топовые гильдии убивали простых игроков просто ради наживы, Виит в своих заданиях защищал мир и спокойствие всего Версальского континента. Сейчас жить стало гораздо проще, и за это многие игроки желали оказать ему свою поддержку и даже как-то помочь. Ага, вот здесь, он в Антаросе. В целом, это было не так уж и далеко от места расположения Сонг-Сучиола в союзе Британ. Кстати, мне кажется, я уже видел нечто подобное. Лунная скульптура ему что-то напоминала. Он точно ее когда-то уже встречал. Заголовок. Парящая скульптура в Антарозе. Заголовок. Насколько же вид потрясен, как скульптор. Заголовок. Откровенное признание специалиста. Обычному скульптору такое не под силу. Но сколько бы он ни просматривал тем, нигде не было ничего о том, что именно запечатлено в скульптуре. Офигеть! Неужели никто не знает ничего о ней? Сонг Сучуол задумался. Наверняка Виид сделал эту скульптуру для своего задания мастера. В таком случае, по идее, все слухи на доске объявлений только бы создали для него ненужные проблемы. Но что, если он... Хм, ладно, неплохо бы было поохотиться. К счастью, местные волки плодятся довольно быстро, так что можно сегодня отправиться с группой на охоту. Сонг сучуол, поднялся и пошел к капсуле, но тут же остановился и подумал кое о чем. «А может, э, все-таки написать Вииду?» Адрес его электронной почты находился на сайте аукциона и пользовался большим вниманием. Тысячи игроков ежедневно писали ему. Правда, скорее всего, он просто не читал почту. «А ведь я стал играть в королевскую дорогу именно благодаря Вииду!» Сонг Сучи прикинул текст письма и начал его набирать. Заголовок. Здравствуйте, уважаемый Вит. Возможно, вы и не прочтете это, но вам пишет один из новичков по имени Джер. Я живу в самке Эдгар, который находится в Союзе Британ. Мой класс – воин. Я выбрал его, потому что мне нравится защищать людей и использовать в бою разные виды оружия. Но не суть. Я хотел написать о парящей скульптуре в Антарозе. Вам точно стоит прийти сюда, в замок Эдгар. Я видел мертвое тело такого же варвара, которого убили монстры, здесь, в подземелье. Правда, я был слишком напуган, чтобы как следует осмотреть его, поэтому вам стоит это сделать самому. Я бы хотел рассказать вам подробнее, но сейчас уже подключаюсь к Королевской дороге. Да хранят вас боги Версальского континента. Замок Эдгар был очень оживленным местом, забитым путешественниками и торговцами, потому что был частью Союза Британ. Игроки, которые здесь начинали свой путь, могли легко получить разные предметы по низкой цене. Хватало и заданий торговцев по защите от монстров, поэтому здесь можно было встретить множество представителей боевых классов, Однако стоит заметить, что все больше игроков покидало это место и отправлялось на север. Они тоже хотели стать частью бурно развивающегося королевства Арпан. «Ищу группу для охоты на красных волков. Я воин с уровнем 156 и ношу железную броню с прочностью в 53 единицы». Джер рьяно кричал изо всех сил на площади. Как только игрок достигал определенного уровня, дальше качаться было тяжело, если не играешь в группе. А Джер еще и старался больше других, поэтому слишком быстро подошел к своему лимиту. Шаман ищет группу для охоты на красных волков. Я 174 уровня и могу помочь другим игрокам стать сильнее в бою. Шаман по имени Салия стояла рядом с Джером. В последнее время охота на красных волков была популярной, поэтому можно было себе легко найти группу других игроков. Красные волки хоть и были двухсотого уровня, но их шкура была очень дорогая, так что желающих поохотиться отбоя не было. Рядом, кстати, как раз сформировалась группа для охоты с игроками разных классов. Джер завистливо смотрел им вслед. Стоит заметить, что воин в группе был центральной фигурой, и от его навыков зависела жизнь остальных игроков. Поэтому, если в бою случались непредвиденные ситуации, воин обязан был сдерживать монстров до самого конца. Так что в группе воины чаще всего были лидерами, но, к сожалению, Джер не был широко известен. Те игроки, с которыми он охотился раньше, успели раскачаться быстрее его и ушли в другие места. Большая часть, кстати, на север. А с учетом того, что воин был лидером, одного в группе хватало за глаза, поэтому шансы поохотиться в группе для Джера сильно поубавились в последнее время. Нынче группы предпочитали рыцарей, которые были защищены крепкой броней и ознакомлены с местностью. Но тут к нему подошел разведчик двухсотого уровня по имени Скотт, который был хорошо известен в замке Эдгар. Короче, не хочешь с нами на охоту? У нас священник, маг, вор. Все как надо. Да, не отказался бы. Джер сразу же согласился, ведь такой шанс выпадает нечасто. Группа скота была известна в определенных кругах своей силы, так что он посчитал, что с ними сможет наконец-таки поднять свой уровень. «Эй, ты! Ты же шаман?» «Да!» «Это с нами!» «Ой, спасибо большое!» Они сразу же начали охоту на горах Рондис. Здесь было самое большое скопление красных волков. И Джер, и Салия тут же столкнулись с несправедливым отношением остальных членов группы. «Ну уже давай быстрее! Замани монстров сюда!» «Ой, ну что так долго? Шевелись уже!» «Что ты сразу тянешься к предметам?» «У нас правило, что первыми вещи могут брать те, кто состоял в самой группе. Что, не знала?» «Потом позаботитесь о ремонте вещей, когда закончится охота. И да, она будет длиться целый день. Так что не расслабляйтесь». Джеру приходилось заниматься тем, что заманивать монстров и сдерживать их атаки, а другие просто стояли и наносили урон. Священник хоть и лечил его раны, но это было настолько редко, что Джер часто боялся умереть в бою, а на Салию, к сожалению, он рассчитывать не мог, ведь помимо лечения ей еще надо было одновременно самой атаковать и накладывать усиления на других членов группы, но даже из-за такого плохого отношения они не могли покинуть группу ведь кот был известен и мог запросто распространить лживые слухи о них. В то же время, незаметно для остальных, за группой следовал другой игрок. Весь путь, начиная с самого замка. Он носил грязную одежду новичка. Сев под деревом, он начинал делать скульптуры, ожидая, пока группа прекратит охоту. И иногда он начинал бормотать странные вещи, В этом году произошел дефицит фонда обязательного медицинского страхования. Редко останавливаясь на небольшой перерыв, он начинал вздыхать. А еще и инфляция продолжает расти. Из-за экономической нестабильности стало тяжелее жить. Наверное, так будет, пока на меня чудом не снизойдет золотой дождь. Но все же иногда на его лице появлялась счастливая улыбка. «Ничего! Если я буду копить деньги на черный день, все будет хорошо!» Он так и продолжал делать скульптуры, наблюдая, как над Джером издевается его же группа. Буквально пропахав три часа на охоте, Джер и Салия были брошены. «Мы же получили задание проверить горы Бремер. «Да, там сейчас самое то для охоты!» И задание не будет закончено, пока я не смогу получить навык ко мне Руб. Ну что ж, пошлите. Джер и Салия не постоянные члены группы, так что мы пойдем без вас. Бывайте. Вот так вот они остались совершенно одни. Как думаешь, вернемся в замок? Слишком много времени потратим. Может, поищем кого-нибудь здесь? На горах Рондис можно было встретить и другие охотничьи группы. «Правда, здесь было относительно спокойно, поэтому вряд ли они кому-то здесь понадобятся». Пока ребята думали, что им делать, игрок, который делал скульптуры, поднялся и направился к ним. «Ты же воин по имени Джер, так?» «Да, это я». Джер склонил голову на бок и попытался внимательнее разглядеть игрока, с которым говорил. «Блин, ну, по-моему, я его где-то видел». Хоть этот игрок и выглядел как обычный новичок, его черты лица и голос были очень знакомыми. Он точно был знаком Джеру. «Хм, может, я охотился с ним или торговал?» Он никогда не жаловался на память, но так и не вспомнил, кто это. В это время игрок сказал, «У тебя не найдется время, чтобы поохотиться вместе со мной». «Ну, исходя из сложившихся обстоятельств, я и правда был бы не против». Джер тут же согласился. Хоть он и сомневался в личности игрока, что-то подсказывало ему не отказываться от такого предложения. «Ах да, со мной еще Салия!» «Да ладно, все хорошо, можешь идти без меня!» Игрок задумался, глядя на Салию. «Хм, какое-то знакомое снаряжение!» Ведь его первая любовь, шаман Дайни, носила похожее снаряжение. «Ничего страшного, ты можешь пойти с нами». «Правда? Вот спасибо, я буду стараться!» Как шаману, ей нравилось использовать магию в группе, чем просто сражаться. Так что в итоге и Джер, и Салия присоединились к неизвестному игроку. Джер тут же спросил, «А где остальные члены вашей группы?» «Остальные?» «А? А здесь только я!» «Серьезно? Ну тогда нам надо поискать кого-нибудь еще!» Джер огляделся. Вокруг охотились группы, в которых было уже достаточно игроков различных классов. «Ничего! Присутствующих здесь более чем достаточно!» Этот игрок был слишком самоуверенный. Салей невольно улыбнулась и спросила, «А вы когда-нибудь охотились на красных волков?» «Не-а, хотя на что-то похожее, да». «Недооценивать их опасно. Может, все же найдем кого-нибудь?» Пока Салей говорила это, один из красных волков незаметно подобрался к группе. «Хай, будь осторожнее!» У красных волков была плохая привычка – Резко нападать на игроков, находящихся поблизости. Игрок обернулся и нахмурил брови. «Уи! хо Задыхаясь, волк попытался из последних сил убежать, но тут же испустил дух. Джер и Салия были в шоке. «Да, если ты достиг двухсотого уровня и одел неплохое снаряжение, то можно было без проблем охотиться на красных волков». «Но этот игрок убил волка» просто задавив его своим боевым духом. «А, точно! Мы не здесь будем охотиться!» «А где?» «Мы пойдем в подземелье!» «Охотиться в подземелье?» Для такого воина, как Джер, это была мечта. Но он уже имел опыт такой охоты и знал, насколько это опасно. «В... в таком составе? А куда именно?» Ну, Джер, ты же мне покажешь место? Я? Он не знал, что и думать. Откуда я могу знать? Вы прикалываетесь, что ли? И тут он понял, откуда он знал этого игрока. Неужели вы тот самый? Ну, наконец-таки! Да? Это я? Я что, в рай попал? Драфукинское подземелье было очень опасным местом, ведь здесь были монстры четыреста уровня. Много известных групп из Союза Бриттон отступали на полпути, покидая его. Некоторые из них даже погибали на обратном пути. Но хоть здесь и было опасно, зато можно было спокойно поднимать уровни. «Сюда!» Джер вел Виида и Салию по подземелью. Когда-то, давно, я охотился здесь вместе с гильдией облака. Точно, я что-то припоминаю. Они вроде собирали в городе людей и охотились здесь где-то месяца четыре назад, верно? В тот раз они смогли дойти только до третьего подземного уровня и отступили. Я был вместе с ними, но угодил в ловушку и, выбираясь, увидел труп фарвара. Вид молча сменил свое простое снаряжение на самое лучшее. Также он использовал свои навыки полировки и заточки меча. «Ну что, поехали?» «Мы правда будем охотиться вот прямо здесь?» Недоверчиво спросила Салия. «Конечно!» «Вызываю рыцаря смерти, Ванхока!» «Вызываю повелителя вампиров, Торида!» После вызова своих слуг... Можно было начинать охоту. Пожалуйста, увеличь нам скорость передвижения. Д -д да, сейчас. Пусть природа воспрянет ото сна, И яростный ветер проснется в глуши. Вокруг воцарится весна, Разжигая искры нашей души. Призываю тебя, дух дикого волка. Прелесть шамана была в том, что он мог использовать совершенно разные усиления для атаки, скорости или защиты. Даже несмотря на слабое лечение по сравнению со священниками, шаманы все равно были полезны. Многие люди перед путешествиями в далекие страны специально платили шаманам за усиление скорости движения. Правда, Виит для этого обычно использовал желтого или виверну так что усиления его особо не интересовали. На первом уровне подземелья хозяйничали злобные монстры под названием дракины. Выглядели они как простые ящерицы, но были гораздо большего размера, и в довесок использовали черную магию. Джер и Салия ждали, что же будет дальше. «Эх, даже если я умру, оно того стоило!» «Плевать на смерть! Зато теперь все друзья мне будут просто завидовать!» Виц командовал Ван Хоку. «Вперед! Иди, проверь врага!» «Есть!» Перед неизвестным противником он решил послать вперед своих слуг. Но, к счастью, темная магия была неэффективна против рыцаря смерти. Да и сам Ван Хок был более высокого уровня, поэтому легко справился с ними». Но крепкую чешую дракинов не так просто было пробить. Поэтому быстро убить их не удалось. Даже после сильного удара они продолжали атаковать или использовать черную магию. «Ладно, думаю, все нормально. Торида, вас!» Вид задействовал Торида в бою, и охота началась успешно. Конечно, он имел некоторые представления об этих монстрах. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда он использовал еще и свои навыки, охота стала даже легче, чем он думал. У них крепкая чешуя, старайтесь целиться в одно и то же место. Тут же скорость охоты изменилась за счет грамотных решений Виида. А огромная сила техники хераимского меча еще больше усилила темп. Поначалу им приходилось возиться по 4 минуты, но теперь на каждого монстра тратилось 45 секунд. Хм, вроде все нормально, но мне нужны еще помощники. Вызов скульптур. Тут же появились золотая и серебряная птица, желтый, золотой человек, эльфийка Элтин и варвар Герника. Используя свои скульптуры, Виит теперь мог легко менять построение всей группы, Единственное, что было обидно, что никто из скульптур не умел пользоваться святой магией. Конечно, достижения Виида позволяли ему в любое время нанять священника практически из любой церкви. Но он не хотел тратиться на это. Хоть скульптуры и были дороги ему, Виид все же не решался использовать свои очки достижений. Вперед! Позади Виида шел внушительный отряд скульптур. Каждый раз, когда им попадались один или два дракина, они тут же обрушивали на них сконцентрированную атаку. Что Ван Хог Сторида, что скульптуры, все обладали невероятно огромной силой. Так что у местных монстров даже шансов не было. Слушайте, я пришел сюда за похоморком, героем которого сделал император Гейхард фон Арпен. Так что нет времени прохлаждаться. За работу! Крык! Золотая птица вдруг стала намного прилежнее охотиться, чем обычно. Так что, в общем, они зачистили первый уровень подземелья просто с фантастической скоростью. Салия была наготове, если потребуется подлечить кого-нибудь. Но похоже, что она здесь была не нужна. Конечно, она гордилась своими навыками шамана, и поэтому была немного разочарована из-за происходившей ситуации. А Виид же легко подлечивал себя сам, обмотавшись бинтами и целебными травами. Можно спросить, а сколько защиты у этих доспехов? Приглядевшись, Джер обнаружил интересную вещь. Несмотря на то, что каждый раз на Виида обрушивались сильнейшие удары дракинов, На нем не оставались серьезные раны. Вот она, невероятная мощь божественных рыцарских доспехов. А? Это? Ну, эти доспехи довольно неплохи. Ну и плюс у меня 900 очков стойкости и 500 очков защиты от магии. Нифига -ни себе! Если вспомнить, пока Виит делал свои скульптуры, он ведь поднимал не только очки искусства. В итоге охота проходила настолько быстро, что в еду даже не требовалось в свое время запасаться информацией о местных монстрах. Бедные создания. На втором уровне подземелья их ждали уже другие дракины с более сильной черной магией. Так, золотая и серебряная птица, отвлеките противника на себя. Элтин, прикрой их при прицельным огнем. За долгое время скульптуры уже были приучены к охоте с Виидом, а вот Джер и Салия не знали, что делать, и просто стояли. Уровень монстров данного подземелья для них был слишком высок, так что они чувствовали, что будут только мешаться в бою. Но даже так, наблюдать хотя бы со стороны, как сражается Виид, уже было для них большой честью. Правда, они каждый раз чувствовали зависть, когда умирал очередной дракин. Вот если бы они взяли хотя бы часть останков монстра, то тут же сорвали бы настоящий куш. Тем временем Виит полностью вошел в раж. Однако даже во время боя он не забывал поднимать вещи, которые оставляли монстры. А Джера и Салью продолжало терзать странное чувство, что они здесь просто так, погостить. «Ха, ну да!» «Я же не пригласил вас в группу. Извините, я часто охочусь один, и обычно получаю сам приглашение в группу от своих друзей». «Дзынь, правитель королевства арпан приглашает вас в группу». Они оба тут же приняли приглашение. «Но, к сожалению, наше присутствие в группе ничего особо не даст. Из-за большой разницы в их уровнях им не достанется много опыта». «Ничего, просто подождите». И вот охота продолжилась вновь. «Дзынь, ваш уровень увеличился!» Невероятный скачок в уровнях. Обычно Джер и Салли не получали много опыта от волков, потому что, как у игроков, у них не было достаточного уровня. Но скорость охоты Виида была за гранью понимания, так что их уровни быстро поднимались вверх. Каждый раз опыт быстро набирался и позволял им достичь следующего этапа.